Глава 26 Самая красивая невеста. Сабина. Уф, как же жарко. Я уже не могу. Обмахиваясь ладошкой, сильнее сжимая руку Наримана. Мы стоим во дворце Центра обслуживания населения, где через несколько минут пройдет наша регистрация. Месяц ожидания прошел незаметно. На дворе июнь, а я снова невеста. В это до сих пор сложно поверить. Но так и есть. Только в марте мы случайно пересеклись с Нариманом в коридоре автосалона. А в начале лета я стану его женой и буду носить его фамилию. У меня вода в холодильнике в машине. Я сбегаю. Он делает шаг вперед. Но я возвращаю его назад. Нет-нет, и нет, я все равно не буду. У меня губы накрашены. Краснею я, и наша очередь уже подходит. Не нервничай так. Ты у меня. «Самая красивая невеста!» Шепчет он так, что у меня коленки подкашиваются. «Молодожены, ну что, волнуетесь?» К нашей жлюденькой толпе, состоящей из рады Айки и Ксюши, подходит мой брат Шамиль. Айгерим тут же расцветает и тянется к нему за поцелуем. Они встречаются уже несколько месяцев и тоже подали заявление. Так интересно наблюдать за этими двумя. Казалось бы. По отдельности, ну, совершенно друг другу не подходят. А когда вместе, как одно целое, загляденье. Инсайдеры сообщили, что позывные у них такие же оригинальные, как они сами. Булочка и медвежонок. Я нет. А вот Сабина, да. Смеется мой жених. — Ты не волнуешься? А твой свидетель опаздывает, между прочим. Вредничаю я. — Где он? Сказал, что уже подъезжает. Ты не переживай, он будет вовремя. Позвони ему еще раз. Требую я. Не знаю, что со мной, но какая-то я напряженная в последние дни. Хорошо, хорошо. Нариман достает телефон и отходит, чтобы поговорить с другом. Айка с Шамилем тоже уединились. Он что-то ей шепчет на ухо, а она смеется и прикрывает рот кладчем. Господи! Терпеть не могу ни пунктуальных мужиков, — ворчит Ксюша, моя свидетельница. Нариман сказал, что он вообще-то пунктуальный, как немец, но сегодня что-то пошло не так. Оправдываюсь я. Кто он вообще? Как зовут? Рома. Это его лучший друг, одноклассник. О, как! Одноклассник и однокурсница! Усмехается Ксюша. Хорошую парочку вы подобрали себе в свидетели. Мы старались, — улыбаюсь я. Тебе понравится. Он красавчик, если что. Мать — Мать! — фыркает Ксю. — На кой он мне? Ты знаешь, что красивый мужик — горе семье. Но мой же красивый, — дуюсь я. — Это исключение, — выходит из положения подружка невесты. — А я тоже считаю, как Ксюша. Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны, потому что от красавчиков одни проблемы, — подытоживает Ирада. Ксю не знает о ситуации моей сестры, а я все по ее лицу вижу. Она делает вид, что все хорошо, улыбается, шутит. Но я-то знаю, что она, как я когда-то, только-только пытается склеить свое разбитое сердце. Ее роман с финансистом из Дубая продлился месяц, а потом он уехал, сказав, что ничего ей не обещал и на серьезные отношения не настроен. Но самое ужасное, и рада знает, что много лет он любит замужнюю женщину, поэтому близко никого не подпускает. И она не стала для него исключением, моя бедная девочка. Как она плакала после расставания, как собирала себя по кусочкам, как не спала ночами. Видя ее состояние, я призналась, что не могу быть счастлива, когда она несчастна. Но Ирада ответила, что я свое счастье заслужила. А она? Она поплачет, вытрет слезы, И пойдет дальше. Ведь она кошка, которая гуляет сама по себе. Подумаешь, потеряла еще одну жизнь. У меня их теперь шесть. Грустно пошутила она. И хотя она храбрится, улыбается и даже смеется, я знаю, какая пустота у нее в душе. Мы следующие, говорю Иради, поджимая губу. А свидетеля все нет. Саба, не съешь всю помаду на нервной почве, предупреждает сестра и поправляет красивую заколку в моей прическе. На регистрацию я надела обычное белое платье чуть ниже колен, но волосы красиво уложила и дополнила аксессуарами. Сегодня мы собрались узким кругом, но завтра у нас будет торжество для родственников. На этом настояла мама Наримана, которая уж очень хотела, чтобы ее старший сын все сделал, если не по всем традициям, то хотя бы приблизительно. Моя будущая свекров поначалу смотрела на меня с опаской. Я это чувствовала. Но на смотринах моя бывшая соседка, тетя Зухра, которая сглаживала углы и расхваливала меня. Переживания мамы Наримана мне понятны. Я ведь, как некоторые говорят, разведенка с прицепом. Но и меня, и мой маленький прицепчик очень хорошо приняли остальные члены семьи, особенно будущий свекор. Помню, еще моя мама говорила, что свекры всегда дружат с невестками, потому что не делят с ними сыновей. За Инап Апа пока все сложнее, но дорогу осилит идущий. А вот моя бывшая свекровь, узнав, что я выхожу замуж, взгрустнула. Мы долго с ней говорили наедине, и она призналась, что, несмотря на то, что вроде бы оттаяла, но все равно не смогла простить Таиру лжи. Она не считает его виновным в смерти отца, как и я. А вот Надира с Верузой — да. Что покоробило бывшую свекровь, так это то, что Нафиса назвала Наримана папой. Это случилось, когда он приехал за нами пару недель назад. Дочка обрадовалась, что именно он нас заберет, и выпылила. «Папа едет!» Мама Таира сначала не поняла, о ком речь, а когда я все объяснила, она поджала губу и покачала головой. И тогда я рассказала ей что специально никто на фису этому не учил. Она сама так захотела. Выслушав меня, женщина с грустью сказала, «Только, пожалуйста, не лишай Таиры еще и дочери». Кстати, дочка сейчас в садике и не знает, что мы регистрируемся. А вот завтрашний праздник она ждет с нетерпением и каждый день вытаскивает из шкафа и любуется своим белым платьем и туфельками. В нашей новой квартире у нее теперь большая, просторная детская, с красивой кроватью, как у принцессы, и горой игрушек, в том числе домиком для Барби, который она получила после того, как грустно вздохнула и сказала Нариману. «Вот у меня теперь есть свой дом, а у Барби нет». На следующий же день он повел ее в детский магазин и купил то, что она хотела, несмотря на то, что я ругалась и просила ее не баловать. «Вон он идет!» Услышав рядом голос будущего мужа, подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Я же сказал, что все будет по плану!» «Всем привет!» Подбегает к нам запыхавшийся друг Наримана и протягивает мне цветы. «Поздравляю! Извините за опоздание! Я не мог никак припарковаться! Сделал два круга!» «Спасибо за цветочки! Ксюш, возьми, пожалуйста, а то мы уже сейчас зайдем!» Передаю букет подружке. Кстати, познакомьтесь, Ксения, свидетельница. Роман. Улыбаясь, представляется он. Свидетель. Что же вы, Рома, Рома, Роман, так опаздываете в ЗАГС? Отсылка к песне группы «Винтаж», где есть слова «Рома, Рома, Роман, мужчина всей моей мечты». Стебет его Ксюша. Эх, Ксюша, Ксюша, Ксюша. Отсылка к песне Алены Апиной. Знал бы что такие красивые девушки меня ждут у ЗАГСа. За час бы уже стоял. Не уступает Рома. разряжает обстановку смешок мешок и рады. Собственно, тут все и так поняли, что двое русских в нашей уйгура-казахской компании сразу нашли друг с другом общий язык. По Ксюше вижу, что понравился. Ну а что? Друг у Наримана такой же обаятельный, высокий, в плечах широк, ей подходит. Только волосы светлые. И глаза голубые. Но мой все же красивее. Даже не так. Он самый красивый мужчина на свете. Все, мы следующие. Побежали. Взяв меня за руку, Нариман повел меня в здание. Вот что за человек? Не терпится ему. Смеется за спиной Роман. Не терпится. Я всю жизнь ее ждал. Обернувшись через плечо, отвечает жених. И еще сильнее сжимает мою ладонь. Я тянусь к его уху и тихо-тихо, чтобы никто не услышал, признаюсь. Я тоже.